Голова 16. 220-й день после вспышки. Мне показалось, что я слышала рев мотоцикла. Этим утром ветра не было. Без шороха листьев, гулы машин или криков животных звуки казались другими. Возможно ли такое? Я шла от дома и пошатывалась от слабости, вызванной потери крови. С тех пор, как на прошлой неделе я узнала о своем даре, я, не прекращая, выращивала растения. Рёв мотоцикла всколыхнул воспоминания о прошлой жизни, времени покоя и достатка, которое было тысячу лет назад. Казалось, если я прикрою глаза и вслушаюсь в этот грохот, то с лёгкостью поверю, что ничего не изменилось. Мешали лишь только горький запах пепла и раздражающие голоса в моей голове. Ты просто бредишь, Эви. Не было никакого мотоцикла, как не могло быть и самолётов в небе. Да, это бред. Что поделать, таковы издержки кровавого фермерства, особенно с таким богатым урожаем, как мой. Я думала, что побочные эффекты от вчерашнего кровопускания притупилось. Очевидно, нет, раз уж мне мерещились призраки прошлого, но, ей-богу, неужели я слышу еще один несуществующий звук. Присоединяйся к хору, почему бы нет. Мучай меня вместе со всеми. Я потащилась к амбару, хотелось приступить к работе, пока небо оставалось чистым, Эта нерушимая синева должна была радовать меня, но она, казалась слишком уж старалась восполнить нехватку зелени. Мне это небо напоминало натянутую улыбку. Брэндон однажды сказал, что в его мыслях постоянно присутствовали «я» и «футбол». Теперь так же было и в моей жизни. Она напоминала «плеер», в котором остались лишь две жалких песни. Первое перебинтовать мамины ребра утром. Может, я заблуждаюсь, но, на мой взгляд, раны заживали, хотя она все время спала, а ее мысли путались. Убедившись, что маме комфортно, я отправлялась в амбар, где до самого ужина играла вторая песня. Выращенные мною растения, казалось, заглушали голоса и укрепляли мой рассудок. Я ценила проведенное там время, но за это приходилось расплачиваться. И, наконец, третья песня. Как только ночью я ложилась в свою кровать, голоса вырывались на свободу. Словно мои любимое растение, засовывали их в бутылку с колой, которую потом трясли до тех пор, пока не срывала крышку. В такие моменты мне хотелось рвать на себе волосы. Всего несколько минут назад я ушла от задремавшей мамы, этим утром у нее была истерика. Чем хуже ей было, тем истеричнее она становилась. «Почему я не слушала?» — хрипела она. «Бабушка говорила мне, что ты особенная, а я смеялась над ней. Почему я не верила ей или тебе, двум людям, которых люблю больше всего на свете?» Хотя меня тоже это всегда удивляло, я попыталась успокоить её. Всё будет в порядке. Уже несколько недель я размышляла над тем, стоит ли рассказывать маме о своём новом даре, но в конце концов решила не говорить. Я не знала, как она отреагирует, когда узнает о ещё одном доказательстве моей необычности. Может быть, ей станет только хуже? Я словно там ей пощёчину за то, что она отослала меня в ЦППП. Когда она была в бреду, я кормила ее маленькими кусочками сочной дыни и клубники. Вчера утром она пробормотала. Откуда они? Я будто во сне. В другое время я мариновала овощи, готовила и говорила, что нашла банки в кладовке или у соседей. Я даже не знала, как маринуют на самом деле. Просто вынимала из банки соленья, а потом опускала в маринад свежие овощи. Я открыла замок на дверях амбара. У нас не было визитеров или нарушителей границ. Тем не менее, я беспокоилась за бесценное содержимое, поэтому запирала его. Внутри тихо заржала Аллегра. Она, наконец, встала на ноги и с удовольствием лакомилась кожурой от дыни, хотя раньше вообще отказывалась есть. «Привет, девочка!» Я провела рукой по ее шее и уткнулась носом в гриву. Через пару недель я надеялась оседлать Аллегру. Если буду торопиться, лошадь может не выдержать, а значит, я потеряю всякую надежду найти врача. А если подожду, то... «Не думай об этом, Эви. В дальнем конце амбара я нырнула под рухнувшие балки крыши, чтобы выйти в огород, и сбросила куртку, закатав рукав кофты, достала из кармана джинсов упаковку с лезвемя и вытащила верхнее. Глубоко вздохнула, а затем провела острием по пухлый веник, которая тянулась к локтю. Видели бы меня сейчас врачи из Атланты. Наверняка эти самодовольные шарлатаны превратились в пепел». Кровь нужна была для пробуждения семян моркови и картофеля. Я словно высекла искру, чтобы зажечь огонь. Всего одна капля. И вот из маленького зернышка проросли гладкие стебли с початками кукурузы. Однако вскоре началось головокружение, и озноб пробрал до костей. Теперь я понимала, почему в фильмах герои перед смертью всегда шептали холодно, так холодно. Тепло уходило из тела вместе с кровью. Я вздохнула, когда кожа начала заживать. Несмотря на дрожь, я еще раз полоснула по нижней вены лезвием и поморщилась от боли. Пока текла кровь, я старалась не закрывать глаза. Я плохо спала по ночам, постоянно прислушивалась, не позовет ли меня мама. Амбар начинал вращаться, холод усилился. Должно быть, мое состояние только способствовало галлюцинациям, потому что я вновь услышала несуществующий рев мотоцикла, он явно приближался к хейвену А может, он реален? Тут же вспыхнула мысль, неужели Каджун выжил? Временами я думала о нем, вернее, проклинала его за украденные сотовый мел. Хотя и сомневалась, что мне бы удалось вовремя вернуть ее в Хевен и спрятать в подвале. Я винила Джексона в ее смерти, каждый раз, когда представляла, как Мел превращается в пепел в своей машине, когда представляла, как ей было страшно. Это причиняло меньше боли, чем угрызение совести за свои собственные ошибки что не заставило маму увидеть правду, что не верила в собственные здравомыслие что не предупредила людей за то, что не сказала «Черт, Мел, оставайся этим вечером у меня». Рев мотоцикл становился громче. Кто бы это ни был, мне стоило привести себя в порядок и достать ружье. Я вытерла руку и опустила рукав. Крепче сжав приклад, я вывалилась из амбара и заперла его. Байкер заметил меня, приостановился и склонил голову в шлеме. На нём была чёрная кожаная куртка, потёртые джинсы и ботинки, зловещий на вид арбалет висел за спиной. Его легко было узнать по телосложению и широким плечам. Джексон Дево. Он вышел. Я покачнулась, будто земля затряслась под моими ногами, а затем нахмурилась. Земля и правда дрожала. Джексон припарковался и сглушил двигатель. Когда он снял шлем, я увидела, что чёрные волосы стали длиннее, а с кожи сошёл загар. Его глаза были такими же ярко-серыми, но под ними появились тёмные круги. Он выглядел уставшим, на лице отражалась жестокость, которой не было раньше. Я не поняла, что почувствовала, когда увидела его. Он казался мне злодеем. Но разве я не мечтала увидеть его или хотя бы кого-то из старых знакомых? Это твой шанс, Эви. Мне так сильно хотелось с кем-нибудь пообщаться, что я была готова терпеть присутствие Джексона. Мы долго смотрели друг на друга, он разглядывал меня так же пристально, как во время первой встречи. Правда, после апокалиптического кошмара я слегка изменилась, уложенный черлидерша и след простыл, на Джексона смотрела девушка в дырявой, покрытой сажей одежде, с бледным лицом и растрепанными волосами. «Куколка», — пробормотал он низким голосом, который я так хорошо помнила. Я напряглась. «Ужасно выглядишь», — Он только появился здесь уже оскорбляет меня? После нашей последней ссоры? Будто меня без него мало проблем. Я так и думал, что ты выжила. Он слез с мотоцикла, а затем прислонился к нему. Почему, Эванжелина? Рептилии-паразиты, довольно живучие. Язык заплетался, словно я выпила. Я мысленно встряхнулась и заставила себя шире распахнуть глаза. Вижу, ты не изменилась. Все такая же бесполезная южанка. «И ты не сменился. Все такой же грубый мерзкий. Выглядишь немного бледный. Ты что, заболел чумой?» «Нет, просто выращивала растения, а для этого нужны кровь, пот и слезы». Я чуть не засмеялась, но сдержалась. На несколько мгновений повисла гнетущая тишина. «Чего тебе?» — наконец спросила я. «Я направляюсь в Техас и заехал сюда обменяться ресурсами». Он расстегнул куртку и достал из кармана флягу. «Пара человек в серлинге сказала, что вы запаслись продуктами. Вроде как неплохо устроились здесь». «Неплохо устроились. Что это означало?» «Мысли путались. Даже на солнце мне было холодно. Еще немного, я начну стучать зубами». «О чем ты говоришь?» «Ты знал, что произойдешь, не так ли? Уверен, ты подготовилась. а Вот почему до сих пор у вас есть еда». «Подготовилась?» в окружении усиливалась «Если у нас сейчас есть еда, то только благодаря тому, что мы искали ее, пока остальные молились». Снова поднялся ветер, из-за чего мне стало хуже. «Ты же подробно изобразила вспышку. Как ты могла? Видения, сны. Ты ведь рисовала в классе каждый день». Он прищурился. «Неудивительно, что ты хотела вернуть папку с рисунками». Это же проклятый сценарий апокалипсиса. Я увидел Бэгманов на твоих рисунках еще до того, как встретился с ними в реальной жизни. А на одном ты изобразила солнце, которое светило ночью, до того, как это произошло. Спасибо тебе за предостережение». о будто бы ты поверил мне. Даже я не верила в то, что мои рисунки что-то значат», прокричала я, и почувствовала, как отчаяние, которое преследовало меня последние несколько месяцев, вырывается наружу. «Я думала, что сошла с ума». Он никак не реагировал на мои слова, и я сорвалась. «Я расскажу тебе, как подготовилась. Так хорошо, что мой парень и его семья превратились в кучке пепла. Все наши друзья погибли, а Мэл...» Голос надломился, но я продолжила. «Которая была мне как сестра. Умерла в одиночестве в пяти километрах от моего дома». Его взгляд немного смягчился, пока я не сказала. «Это ты виноват в ее смерти?» Что, черт возьми, я сделал? Когда я увидела свет, то сразу поняла, что происходит, поняла, что видела будущее. Я хотела позвонить Мэллу, попросить ее вернуться, но у нее не было телефона. Я не крал ее телефон. Ты всего лишь отвлекал меня, чтобы лайнел смог его украсть. Если он это сделал, то уже поплатился, он мертв, как и она. Ты виноват не меньше. Я прижал ладонь ко лбу, не желая продолжать спор. Не стоило тратить время на Джексона, только если... По пути сюда. Ты не встречал врачей? Зачем тебе это? Ты больна или твоя мать? В городе говорили что-то? Просто ответь мне, ты можешь привести сюда врача. У нас есть ценные вещи, которые окупят поездку. Нет, это невозможно. Это единственное, что меня интересует. Джексон, если не можешь привести врача, то проваливай. Покачиваясь от слабости, сказала я. Ты даже не выслушала меня, что я хотел предложить. «Мне не нужно ничего, кроме врача». «А как насчет того, что нужно мне? Может, я просто войду и возьму все, что мне необходимо?» Меня охватил страх. Я не могла позволить, чтобы он приблизился к моей маме. Мы были слишком слабы. Я сняла ружье с предохранителя. Он беззаботно глотнул из фляги. «А ты умеешь из него стрелять?» «Господи, он разозлил меня. Я приказала тебе проваливать». И подняла ружье. Он убрал флягу в карман. «Не направляй на меня эту штуку» пригрозил Джексон и направился ко мне. Он смотрел на меня с той же яростью, как до того пьяницу у себя дома. Меня охватила тревога, это разозлило еще больше. Я прицелилась в его голову, а ведь он не знал, что я не попала бы в стену сарая, даже стоя перед ней. «Смотри, Джексон, у маленькой куклы есть зубы». Неожиданно он кинулся ко мне и ударил по стволу. Я успела лишь слегка надавить на курок. Раздался выстрел и меня отбросило назад. Я видела, как он потянулся ко мне, но было слишком поздно. Я упала и ударилась головой о землю. Перед глазами все расплывалось. Джексон присел на курточке рядом со мной и ощупал затылок. «Жить будешь? Разве ты не рада, что мы все прояснили?» Мои глаза закатились. Темнота.